Глава 8. Служитель церкви дома. После недели, потраченной на изъяснение в любви, мистер Коллинс вернулся в Хансфорд, в графство Кент, чтобы подготовить всё должным образом к приёму своей невесты. Ибо день, который должен был сделать его счастливейшим из смертных, был определён. В следующий понедельник миссис Беннет Имела удовольствие принять у себя брата и его жену, которые прибыли из Лондона, чтобы провести в Лонгборне Рождество. Мистер Гардинер был достойным человеком, неизмеримо превосходившим свою сестру как в умственном развитии, так и душевными качествами. Миссис Гардинер была на несколько лет моложе миссис Беннет и миссис Филиппс. весьма умна, элегантна, и обожаема своими племянницами. Особенно близкая дружба связывала её с двумя старшими мисс Беннет. Первым делом миссис Гардинер по приезду в Лонгборн было раздать привезенные подарки и описать новейшие столичные моды. Покончив с этим, она должна была исполнить роль слушательницы жалоб миссис Беннет, которые со времени их последней встречи натерпелась столько обид и огорчений. Две её дочери уже вот-вот должны были выйти замуж, и вдруг всё пошло прахом. Мне не в чём упрекнуть Джейн, сказала она. Но Лизи, сестра, как тяжело осознавать, что она уже сейчас была бы женой мистера Коллинза, если бы не отказала ему. И теперь у леди Лукас — Дочь окажется замужем раньше, чем у меня, а имение так и уйдет по мужской линии. Как хорошо, что вы приехали именно сейчас. Миссис Гарденер, которая уже знала обо всем из писем Джейн и Элизабет, постаралась ответить своей сестре как можно более кратко и из сочувствия к племянницам переменила тему разговора. Позже, оставшись с Элизабет наедине, она сказала, — По-видимому, — Это и в самом деле была бы для Джейн прекрасная партия. Очень жаль, что она расстроилась. Как ты думаешь, сможем ли уговорить её вернуться в Лондон вместе с нами? Перемена обстановки пойдёт ей на пользу. Это предложение обрадовало Элизабет и Джейн, в свою очередь, с удовольствием его приняла. Вскоре после отъезда Гардинеров и Джейн вернулся мистер Коллинз. В этот раз, однако, поселившись у Лукасов, бракосочетание было назначено на четверг, а в среду мисс Лукас нанесла прощальный визит в Лонгборн. Когда она собралась уходить, Элизабет проводила её к выходу. На лестнице Шарлотта сказала: "Ты приедешь меня навестить. Обещай заехать к нам в гости в Хансфорд. Мой отец и сестра собираются побывать у меня в марте". может быть, ты составишь им компанию. Элизабет не могла отказать, хотя и видела в предстоящем визите мало приятного для себя. Бракосочетание состоялось, и жених с невестой отбыли в Кент прямо из дверей церкви. Вскоре Элизабет получила от подруги письмо. В нём говорилось, что она живёт, окружённая всеми удобствами: дом, обстановка, Соседи и дорогие всё пришлось ей по вкусу, а отношение к ней леди Кэтрин было очень дружеским. Джейн тоже прислала сестре несколько строк, извещая о своём благополучном приезде в Лондон. Кроме того, она также написала и мисс Кэролайн Бингли. Однако прошёл уже месяц, а ответных вестей от семейства Бингли не поступало. Спустя ещё 2 недели Мисс Бингли, наконец, объявилась. Но было заметно, что их встреча не доставляет ей никакого удовольствия. Она выразила легкое сожаление по поводу того, что не смогла появиться раньше. Но вместе с тем не выразила ни малейшего желания увидеть Джейн в дальнейшем. «Ее брат, — сказала она, — знает о ее пребывании в Лондоне. Однако так занят с мистером Дарси, что они сами едва его видят. Письма мало вероятно, что он когда-нибудь вернётся в Незерфилд, скорее всего, просто продаст имение. Это письмо причинило Элизабет некоторую боль, но она воспрянула духом, когда подумала, что Джейн не будет больше обманываться хотя бы в отношении Кэролайн. Что же касается Бингли, то Рашуна казался настолько поверхностным, для Джейн даже будет лучше не возобновлять с ним отношения.